Глава 44. В этот же самый момент на другом конце длинного коридора штаб-квартиры Межреальностной службы искоренения операций предмет разговора 1 и 33 уставившись на себя в зеркало, в который раз за последние несколько месяцев раздумывал над тем, где же он все-таки прокололся. Не то чтобы его это особенно тревожило, или грозило нанести хоть какой-нибудь урон его плану, просто было интересно. Прошли те времена, когда он считал первого достойным себя соперником. Теперь же это был всего лишь усталый, глупый старик, упивающийся своей непогрешимой святостью и, как он наивно полагает, непререкаемым авторитетом настолько, что даже не осознает, насколько он деградировал, а не просто остановился в собственном развитии как психопом. Чего не скажешь об этом про тридцать 33? -м. На чем же он его подловил? Достав из верхнего ящика стола серебряный портсигар, Герберт вытащил из него тонкую сигару и закурил. Курение сигар всегда оказывало самое благоприятное влияние на его мыслительные процессы. Его долгий путь к величию Начался в тот день, когда он почти тысячу лет назад в одном из древних фолиантов прочитал упоминания о так называемых зернах жизни. И все. С тех самых пор он пропал. Столетие за столетием в абсолютной тайне он разыскивал древние фолианты по всем галактикам и буквально по крохам, а порой и полунамекам собирал информацию, пока 70 лет назад он проанализировав все имеющиеся у него на тот момент данные наконец то не обнаружил нахождение одного из них как заставить зерно принять другого хранителя он знал уже давно в отличие от местонахождения зерна эта информация не была покрыта такой уж большой тайной древняя сущность отвечавшая за рассадку зерен, очевидно была уверена что их местонахождение никто и никогда не установит а вот он установил, и как только установил, сразу же проник во сны тогдашнего короля Небелунгедии далее. Однако тот, будучи любящим и любимым отцом и мужем, идеей расширения своих владений не проникся, его все более чем и так устраивало. Поэтому Герберт вынужден был переключиться на его наследник, Лотар, которому в тот момент едва исполнилось 10 лет. Наученный первым неудачным опытом, психопомп в этот раз начал издалека. Опасаясь, что правильно воспитанный принц, как и его отец, мог тоже не прельститься идеей завоевания новых земель просто ради расширения территории Небелунгетского королевства, Герберт изменил тактику воздействия, вследствие кое юный и впечатлительный принц довольно скоро не на шутку обеспокоился тем, в каких нечеловеческих жутких условиях живет простой люд в соседних с Нибелунгидии королевствах. Именно поэтому юный Лотер, как только стал королем, презрев все предупреждения, реализовал таки пришедшую ему во сне идею об основании магической академии, чем в одномоменте я настроил против себя и светлых отцов небе, и темных жрецов Лунги. Первых, потому что любая сила, кроме истинной веры, ими считалась греховной. Поэтому они в самой категоричной форме осудили перенос камней силы из сакрального для него места, коим испокон веков считалась королевская сокровищница, вне сакральной, как они выразились. Вторых, потому что по подсказке все того же сна молодой король объявил подземелье магической академии более надежной тюрьмой для высшей нечисти и нежити, Чем подземелья, построенные под храмами темной богини Лунги, в кои, опять же, испокон веков заключали всевозможных лечий восставших мертвецов и прочую нечисти нежить. Справедливости ради надо отметить, что и святые отцы, и темные жрецы, хотя и высказали свой яростный протест, однако по-настоящему не обеспокоились, а потому ровным счетом ничего не предприняли. А зря. Ибо не прошло и десяти лет, а подземелья темных храмов Лонги утратили веру народа в них настолько, что и в самом деле перестали быть надежной тюрьмой для высшей нечисти и нежити. Чему, к слову, весьма и весьма поспособствовала пресса, которая долго и во всех подробностях расписывала каждый случай неудавшегося заключения того или иного представителя нежити или нечисти, значительно преувеличивая количество сопутствующих жертв, что хотя и не сразу, а в течение еще последующих десяти лет, но в конечном счете привело к тому, что подземелья Магической Академии стали единственным в стране надежным местом заключения всей высшей нечисти и нежити. И опять и снова почти никто не придал этому особого значения. Темные жрецы! Ясное дело, были не только возмущены, но и обеспокоены и пытались довести до ведома короля, что он совершает чудовищную ошибку и что рано или поздно его действия приведут к катастрофе. Но тот лишь отмахнулся, поскольку полагал, что жрецами движет лишь страх потери прежней власти. Что же касается знати народа и святых отцов, то им было глубоко безразлично, в какую именно тюрьму заключать нежить и нечисть до тех пор, пока эта тюрьма была надежна. Психопом Керберт рассмеялся глухим, скрежещущим смехом. Странно это был смех. Не было в нем никакого веселья, лишь злобное торжество. Он был терпелив, думал второй. Он ждал и дождался. По прошествии почти пятидесяти лет бесконечные и, к слову, довольно утомительные блуждание по снам не только короля Лотера, но и нескольких особо приближенных к Небелунгетскому трону особ принесли свои плоды. И камень силы наконец-то ослаб настолько, что больше не мог надежно защищать границы королевства. Что же касается сорнякородов, то те свою выгоду почувствовали и без его подсказок. Ну, почти. Потому что в кои-то веки это была не его идея, а его высочество Талана, у которого, дабы занять-таки трон Нибелунгидеи, не оставалось другого выхода, кроме как искать сотрудничество с сорнякородами. Двоюродного дядю Лотера, его высочество принца Талана, который не только являлся фанатичным последователем богини Лунги, но и также был неистовым приверженцем старых традиций в том, что на троне Нибелунгидии должен сидеть он, а не святотатец и отщепенец Лотер. Долго убеждать не пришлось, ибо останавливало его только то, что он понятия не имел, как можно свергнуть с трона короля, чью не только власть, но и жизнь поддерживал легендарный камень силы. К тому же на стороне короля Лотера были также и знать, и народ то же, что с тех пор, как Лотер переместил камень силы и организовал Академию магии, к нему все менее и менее благосклонно относилось духовенство, никаких особых преимуществ Талану не давал. Во-первых, ни святые отцы, ни темные жрецы не являлись искусными воинами, а значит, о военном перевороте, целью которого было бы свержение светской власти и установление власти духовной, не могло быть и речи. Во-вторых, Ирония судьбы была в том, что и святые отцы, и особенно темные жрецы, стали по-настоящему недолюбливать короля лишь тогда, когда с его подачи они лишились большей части своего влияния на народные умы, то есть и о народном восстании тоже не могло быть и речи. Иначе говоря, несмотря на то, что его высочество был весьма и весьма неглуп, если бы не он, Герберт, так бы он ничего и не придумал. А ведь решение задачи лежало просто на поверхности. Все, что Талану нужно было, это переставить местами уже имеющиеся в его распоряжении слагаемые его будущего успеха. А именно, не просто обиженных на его величество, а оскорбленных и униженных им его святейшество верховного служителя Небе и его темнейшество верховного служителя Лунги один из которых по совместительству был сильнейшим в королевстве светлым магом-пространственником, а второй – сильнейшим темным магом-некромантом. Однако особенно его святейшество и его темнейшество были идеальны тем, что и один, и другой были связаны с камнем силы той же клятвой, что и король. Они, как и его величество, кровью своей поклялись служить Нибелунгидее, руководствуясь только и исключительно благополучием королевства, невзирая на свои собственные желания, интересы или стремления. Другими словами, двух других людей, более достойных доверия Его Величества, во всем Небелунгитском королевстве просто не было. Поэтому, когда Его Святейшество Иберий и Его Темнейшество Сындунги пришли на поклон к своему королю и предложили себя, В качестве архимагов его магической академии, заверив его, что все, что они хотят, это наилучшим образом служить Небелунгидии, Лотер даже и на мгновение не заподозрил их в неискренности. А стоило бы, правда, не потому, что его святейшество и его темнейшество были неискренни, наоборот, оба святы и неистово верили в то, что говорили а потому что их понятие о том, в чем именно состояло благополучие Нибелунгидеи, не совпадало с его. Вспоминая, сколько ночей подряд ему пришлось провести во снах Верховного Святого Отца и Верховного Темного Жреца, чтобы в конце концов они почти одновременно приняли это решение, Герберт самодовольно хмыкнул. Это было настолько нелегко, что он до последнего не верил, что ему это удастся. И все же ему и это удалось, хотя и светлые и темные владыки оказались еще теми твердыми орешками. Первые десять лет ни один, ни другой даже слышать не хотели о вертепе безбожников, как они оба, каждый на свой манер, звали организованную молодым королем Академию магии. Вера обоих в своих богов была столь велика, что они даже мысли не допускали, что воспитанникам магической академии без их благословения удастся научиться управлять тонкими энергиями на достаточно высоком уровне, чтобы составить конкуренции светлым отцам и темным жрецам. Когда выяснилось, что эта их уверенность оказалась ложной, И выпускники магической академии не только конкурируют с церковниками и храмовниками по части управления светлой и темной энергиями, но и более того, судя по всему, находятся под покровительством богинь света Ниби и богини тьмы Лунги, у обоих на довольно продолжительное время случился кризис веры, усугубленный тем, что его сопровождало все усиливающееся и усиливающееся ощущение надвигающейся беды, и почти кощунственной неправильности происходящего, о которых, опять же, посредством их снов позаботился психопомп Герберт. Преодолеть кризис веры обоим владыкам, опять же, естественно, помог Герберт. В то же время и верховный святой отец Иберий, и верховный темный жрец Синдунгит были уверены, что в своих снах они общаются, один с Нибер, а второй, соответственно, с лунги. Второй в очередной раз с удовольствием затянулся сигарой, с нимейшим удовольствием вспоминая, насколько хорош он был, в роли и темной, и светлой богини. Разумеется, он хорошо подготовился, тщательнейшим и подробнейшим образом изучив, какими именно богини были в представлении своих верующих. Кроме того, он также досконально изучил и светлого, и темного владык. И да! Он был терпеливым, очень терпеливым. Как результат обеим богиням в его исполнении удалось убедить и Иберия, и Сандунгида, что адепты магической школы находятся под их покровительством, потому что они такие же их дети и проводники их силы, как и святые отцы и темные жрецы. Такие же, да не такие, потому как святые отцы и темные жрецы Они не только проводники силы, но и проводники веры и воли своих богинь, попытались возразить богиням его святейшество и его темнейшества. И одна и другая богиня согласились с этим доводом, не приминув однако при этом поинтересоваться у его святейшества и его темнейшества. Почему же они не научили этих их детей быть не только проводниками их силы, но и проводниками их веры и воли? И само собой разумеется, что на этот вопрос ни у Верховного Святого Отца Иберия, ни у Верховного Темного Жреца Сандунгида достойного ответа не нашлось. А вот почву для размышления они получили знатную. Настолько знатную, что впервые почти за десять тысячелетий его святейшество и его темнейшество, дабы заключить между собой союз и объединиться во имя общей цели, кое было возвращение сбившихся с истинного пути проводников силы в лоно проводников веры и воли, забыли о существовавших между поклоняющимися Ниби и Лунге разногласия. Оба при этом искренне верили, что действуют во благо спасения королевства, которому угрожает неминуемая опасность, если они ничего не предпримут. Именно поэтому кровная клятва, принесенная ими на камне силы, не убила их в ту же секунду, как только они решили и постановили, что королю Лотору больше не место на троне Невилунгетского королевства. Стефан на тот момент был еще слишком молод, поэтому ему тоже пока было не место. И посему в качестве регента при юном принце святой отец и темный жрец сошлись на кандидатуре его высочества принца Талана. Ясное дело, что кандидатура ярого последователя богини Лунги не особо устраивала его святейшество Иберия, однако он успокоился тем, что именно ему надлежало стать наставником и учителем на тот момент еще совсем юного принца Стефана, потому как тот был проводником именно светлых сил богини Нибе. Однако быстро сказка сказывается. А вот дело делается долго. И так уж вышло, что Стефан вырос быстрее, чем предпринятые Иберием, Сендунгидом и Таланом меры по изменению образа мышления адептов Академии дали свои первые плоды. Герберт недовольно поджал губы, вспомнив о том, как жадный до власти глупец Талан чуть, хотя почему чуть, испортил, сволочь, как и есть все испортил. Чуть было ему все не испортил, поняв, что если он немедленно не избавится от Стефана, то Небелунгетского трона ему никогда не видать. Впрочем, и собой он тоже был не очень доволен, потому как совершенно забыл, что простые смертные имеют свойство стареть и болеть, и именно поэтому не обладают таким же запасом бесконечного терпения, какое было у него. Как бы то ни было, но талант попытался и был остановлен не кем иным, а его темнейшеством Сандунгидом, который согласился вступить с ним в преступный сговор только для того, чтобы иметь возможность спасти принца. Более того, без девяти дней 18-летний принц и два его лучших друга тоже были обо всем предупреждены. Лишнее говорить, что шансы на победу в этой схватке были не на стороне Талан. И даже настолько, что Герберту Впервые пришлось вмешаться прямо, что и привело, как он теперь понимал, к операции. Нет, конкретно в тот момент он все проделал чисто. КМП почистил мгновенно и столь же мгновенно изменил в отчетности вестниц смерти имя Талана, которого вывел из-под удара, потому что тот все еще был ему нужен, на Сандонгит Более того, дабы душа его темнейшества не предстала перед судом и не сболтнула лишнего, Он помог мальчишкам привязать душу своего профессора к его телу. Правда, вот досада. При этом некропрофессор начисто забыл последние два десятилетия своей жизни, да и принц тоже забыл, кто именно на него организовал покушение, как, впрочем, и его друзья. Все, что они помнили, это то, что во время одной из тренировок на кишащем нежитью полигоне что-то по вине кого-то неизвестного И частично их вине пошло не так, и это стоило жизни их учитель. Закуривая очередную сигару, второй поморщился. Безднов 33-й. Он настолько хорошо все почистил, что ценой его ошибки стала совершенно незначительной операция. Никто! Ровным счетом никто из 31 психопомпа, не придал совершенно никакого значения какому-то песцу, случайно залетевшему в другое измерение. Мало ли какие чудеса случаются в мультивселенной. И если на каждый из них обращать внимание, и каждый исследовать и перепроверять, то для этого в штате МСА нужно было держать 333 психопомпа, а не 33. И 32 штатных психопомпа это понимали, и потому не разменивались по мелочам но не тридцать третий, чтоб ему пусто было. Этот безднов-бездельник, пользуясь статусом свободного психопомпа, всегда занимался только тем, чем сам хотел. И бесхребетный нюня Эрмий ему не только это позволял, но и во всем потакал. Выдохнув тугое колечко дыма, второй тяжело вздохнул. — Да уж, воистину говорят, — пробормотал он, — рвется там, где тонко и глупый толстяк-талант ему это тонко устроил. Если бы этот придурок не поторопился и не попытался избавиться от принца раньше времени, ему не пришлось бы за ним почищать, и тогда бы в пространственно-временном континууме не образовалась зона темпоральной неустойчивости, в которую засосала проклятого песца. Герберт и по сей день не знал, заподозрил ли Арон уже тогда что-то конкретное, или просто от безделья решил проверить и, к сожалению, накопал более чем достаточно. Более того, доставил ему очень и очень много волнений и уже дважды сорвал его план. «Не знаю и знать ничего не хочу», — отдернул себя второй. «Что случилось, то случилось. Нужно думать не о том, что было, а о том, что делать». И это очень хорошо, что у меня есть чем занять первые и тридцать третьего, пока я избавляюсь от их агента. Что-то мне подсказывает, что внутренняя служба Вахра очень заинтересуется тем, что глава МСА не только не наказал своего агента за манипуляции собираться но и воспользовался своим служебным положением, чтобы за ним прибраться, так сказать. «Разумеется, это привлечет совсем ненужное мне внимание к интересующей меня планете», — самодовольно хмыкнул он. «Вот только к тому моменту, когда они заинтересуются этой планетой и, соответственно, мной, я буду уже Богом».